Глава четвёртая. Гондил у меня. Вечер проходит как все вечера, которые мы проводим вместе. И всё-таки провожая его до лефта, я чувствую разочарование, будто мои надежды не оправдались. Я не мог бы сказать почему. Когда я возвращаюсь в спальню, мне приятно видеть мадам Даван, которая ждёт меня, чтобы уложить в постель. Да, меня укладывают в постель как ребёнка. Это превратилось в ритуал. Понимает ли она, что в эти минуты особенно остро ощущается одиночество? И не чувствует ли она себя одинокой, когда возвращается в свою комнату? На ужин после некоторых колебаний я велел подать икру. Боялся подавить доктора показным великолепием. Икра стала символом роскоши. богатство, так же как трясли шампанское, как прежде были цыплята в скромных семьях. Впрочем, к Кондилю это не относится. Он любит покушать, и я всегда стараюсь составить ему меню по вкусу. Он носит квадратную бороду, рыжеватую, короткую и жёсткую, как шерсть в андейской таксы. Для него борода не украшение, а способ спрятать свой стёсанный подбородок. Волосы у него тоже густые, Коротко остриженные, а кожа пористая, как у крупных апельсинов. У него всегда был животик. Теперь же, когда ему шестьдесят пять, он начинает полнеть еще больше. Обеденный стол слишком велик для двоих. Столовая тоже. Мы словно затерялись за этой огромной камчатой скатертью. А когда я обедаю один, я должно быть кажусь еще более затерянным. После икры подают нормандскую камбалу. Она прекрасно удаётся моему повару, и доктор очень любит это блюдо. Приятно смотреть, как он ест, смакуя вино, вытирает губы. Мясо не подают, трюфели под залой, а потом салат и блин-манжет. Он блаженствует, наблюдая за мной своими почти красными глазами, которые только кажутся наивными, а на самом деле весьма проницательны. От них ничего не ускользает. У вас что-нибудь не в порядке? Я догадываюсь, ему вдруг стало неловко от того, что он так наслаждается ужином, меню которого, он это знает, составлено специально для него. Вчера у меня был тяжёлый день. Теперь я понемногу отхожу. Неприятные новости из Соединённых Штатов. От вашей первой жены. Она в больнице. Рак матки, и врачи не решаются её оперировать. Он спрашивает будто о чём-то само собой разумеющемся. Ей хочется жить? Не знаю. Мой поверенный в Нью-Йорке навещал её. Она в палате на 20 коек, там одни старухи, которые не встают. Но она отказалась перейти в отдельную палату и не захотела, чтобы я нанял ей сиделку. Я её понимаю. Если ей сделают операцию, это даст ей год или 20 срочки. А может быть, гораздо больше. По некоторым вопросам медицины взгляды Кондели не совпадают с общепринятыми. Меня всегда поражает, что пациенты этого врача с плебейской внешностью, неряшливого и мешковато одетого, живут в районе авеню Оперы и улицы Ривали. Вы слыхали об одном классическом случае операции по поводу рака? Это описано во многих учебниках и произошло как раз в Соединённых Штатах. Не помню уж какой больницы, хирург вскрыл живот пациента больного раком и увидел такую развитую и огромную опухоль, что отказался удалять её и поспешно зашил разрез. Больше он об этом не думал, уверенный, что пациент умер несколько дней спустя. Прошло 10 или 15 лет, хирург готовится к операции больного аппендицитом, и при виде шрама у него на животе начинает что-то припоминать. Ему кажется, что это был больной, у которого был рак, но он не находит и следов опухоли. Закончив операцию, он наводит справки и выясняет, что это тот самый больной. Должно быть, человек доверчивый. Ему тогда сказали, что операция его излечит, и после операции он выздоровел. Я улыбаюсь не очень весело. История и отнюдь меня не ободряет. Естественно, в своём возрасте я ожидаю более или менее тяжёлой болезни. и едва ли не прислушиваясь к своему телу, хотя понимаю, что не стоит этого делать. Рассказ Кондиля лишний раз служит тому подтверждением. А он продолжает работать вилкой. Очень часто наши болезни происходят от состояния нашего духа, от нашего морального состояния. Мы приводим себя в готовность заболеть, как бы расчищаем почву для болезни. На время мы забыли о Пет, но позже Кондиль снова заговорила о ней. Она права, что хочет остаться в общей палате. Это поддерживает её интерес к жизни. Когда её ничто не будет интересовать, я чуть не спросил: а меня интересует ли меня что-нибудь? Я не пытаюсь больше нарушать рутину, которую сам же создал. И всё же, я обычно наслаждаюсь минутами дня, сменяющими друг друга, как кондиль наслаждается ужином. Меня чаруют пятна света на полированных мебели, и я раз 10 за день подхожу к окну полюбоваться на Донскую площадь в дождь или в ясную погоду. Мой старший сын умер, который жил в Америке. Да, повесился. По этому поводу Кандиль тоже может рассказать какую-нибудь историю. Он оставил письмо. Нет, у него была семья. жена и трое детей, старший работал с ним в гараже. Странно. Почему его дела шли плохо? И всё-таки странно. Мне вспомнилась статья, которую я прочёл в Бостонском медицинском журнале. Во Франции самоубийцы чаще всего вешаются, особенно в деревне, где довольно трудно найти оружие, разве что охотничье ружье. К тому же крестьяне не пользуются снотворным. И поэтому идут сарай, привязывают верёвку к балке. Я хорошо к нему отношусь, но предпочел бы, чтобы он перестал говорить на эту тему. Он видит смерть каждый день и привык к этому зрелищу. Разумеется, он с ней борется, и если умирает кто-нибудь из его больных, он огорчается. Я не сказал бы, что он переживает это как личную неудачу, но всё же переживает. С годами он всё меньше верит медицине. Он часто говорит: всё, что можем мы сделать, это помочь больному выздороветь, а сейчас рассуждает о самоубийцах. В Соединённых Штатах положение другое. Почти у каждого есть огнестрельное оружие. У некоторых даже целая коллекция. С другой стороны, повешение, которым прежде карали убийц и конокрадов, и теперь ещё считается позорной смертью. Автор статьи, психолог, фамилию которого я забыл, делает из этого вывод: По-моему, сомнительно, что люди, кончающие самоубийством путём повешения, страдают комплексом виновности. Они выбирают этот способ самоубийства, чтобы наказать себя за действительную или воображаемую вину. Дональд, наверное, наказал себя за то, что плохо управлял своим предприятием и довёл свою семью до нищеты. Мы переходим в мой кабинет. Там уютнее, чем в столовой. предлагаю кондилью сигару и закурю и сам я пригубил также рюмку арманьяка хотя давно уже не пью прежде я пил редко допьяно но регулярно но и это ушло так же как и всё остальное как женщины и дети которые по очереди покидали меня а началось как раз со спиртного годам к 60 я перестал его переносить пети не больше рюмки за едой посоветовал мне тогда кондиль Но я не мог довольствоваться одной рюмкой и предпочёл совсем отказаться от вина. Позже я сократил в половину двойную норму сигарет. Однажды, сам того не подозревая, я сыграл свою последнюю партию в гольф. Я вывихнул ногу и не играл несколько недель, а потом заметил, что при игре у меня тотчас начинается одышка. Потом перестал заниматься верховой ездой. Потом водными лыжами. Я одним из первых в Каннах начал заниматься этим спортом и перестал лишь 6 или 7 лет назад. Жизнь обедняется, это неизбежно. Но каждый раз, как из неё вычёркивается какое-то слово, каждый раз, как мне что-то запрещается, становится немного грустно. Я ничем не болен. Кондилеры утверждают, что у меня всё в полном порядке, и что с медицинской точки зрения я лет на 10 моложе своего возраста. Его жизнь была гораздо тяжелее моей. Он женился всего один раз, довольно поздно, лет тридцати четырех, тридцати пяти. Детей у него нет. И уже лет пятнадцать его жена находится в психиатрической клинике километрах в тридцати от Парижа. Он навещает ее каждое воскресенье, а она обычно встречает его враждебно, так как убеждена, что он упрятал ее в клинику, чтобы жить с другой женщиной.